Глава тринадцатая. Николаса на коронацию не взяли, оставили в поместье вместе с Кираном. «Ты наказан», — непреклонно заявил и герцог на попытку сына возмутиться. Ирония наказания не ускользнула от Николь. За их совместную аферу она расплачивалась помолвкой с одним из самых ненавистных людей Беллира, а брат — всего лишь домашним арестом. Разделение было явно не в ее пользу. Герцогиня, одобрительно кивнув, заметила, что дочь надела в дорогу шляпку с густой вуалью. В дорожные сундуки упаковали еще с десяток вуалевых шляпок. Таких богатств у нее еще не было. Гигантская гора багажа двигалась за ними в отдельной карете, и большую ее часть занимал личный гардероб Николь. Одних только бальных платьев насчитывалось с два десятка. Как мама справилась с обновлением гардероба за неделю, оставалась загадкой. Вероятно, все портнихи герцогства работали день и ночь. С трудом выдержав полчаса в обществе угрюмых жены и дочери, герцог отправился прогуляться верхом, оставив женщин вдвоем. «Что рассказала тебе баронесса?» – полюбопытствовала герцогиня, едва отец удалился. «Больше, чем ты», – отрезала Николь, тяжело сдерживая раздражение. Теперь она понимала причину обид матери на бабушку, но все равно не могла простить, что герцогиня скрыла семейную тайну. Оставила ее один на один с пугающим даром, беспомощной, необученной. А теперь еще и отдавала в руки сына кровавого Грега. Николь гневно ерзала на сиденье. В памяти то и дело всплывало лицо молодого садовника, первого подопытного для тренировки дара, которого выбрала для нее бабушка. До прошлой поездки в поместье баронессы Николь и не замечала, как много у бабушки работает молодых и красивых слуг мужчин. Бабушка наблюдала за внучкой из окна и по итогу сделала вывод. Неизвестно, кто больше смущался, сама ли девушка или бедный садовник. Когда несчастный вдруг упал на колени и принялся целовать подол платья, Ники в ужасе завизжала и бросилась бежать в дом, заявив, что в сад больше не вернется. «На месте разберешься», — разочарованно вздохнула баронесса. Теперь Николь ехала в неизвестность, имея в арсенале всего лишь свою непонятную силу. Да, еще веер. Сейчас он безвольно висел на ее руке. Она задумчиво то открывала его, то складывала, прекрасно осознавая, как это раздражает мать. Герцогиня не раз просила прекратить, но Николь упрямо продолжала. Ей хотелось хоть чем-то зацепить маму, вывести ее из наигранного аристократического спокойствия. Сама она была на грани отчаяния. Наверное, ей хотелось, чтобы мама просто пожалела ее. Села рядом, обняла, подтвердила. Они справятся, все преодолеют вместе. Но герцогиня только сжала губы и продолжала смотреть в окно. Туда, где горцевал на вороном жеребце любимый муж. «Хотела бы я так же безоглядно любить одного-единственного мужчину», — подумала Николь с невольной тоской. «У мамы нет сомнений, нет страха. Она выбрала папу и даже посмела пойти против бабушки». Девушка на миг представила себя, влюбленную в Родена, и ужаснулась. «Нет, такого не случится». Столичный дом поразил ее роскошью. Шесть лет назад, само собой, его разорили, Но стены, окна и крыши остались нетронуты, пострадало лишь убранство. Кондоры восстановили особняк год спустя. А недавно герцогиня собственноручно обновила убранство. Заказала новую мебель, ковры, картины, элегантные безделушки, сменила слуг. Теперь дом стал еще изысканнее, чем был до разорения. Большинство слуг, само собой, были женщинами. Но были и пожилые мужчины, принятые в услужение со своими семьями. Они работали за пределами дома, в саду, конюшне, котельной. Строгая, тщательно одетая горничная проводила Николь наверх. Если и удивилась густой вуале на лице девушки вечером, то не показала этого ни жестом, ни взглядом. «Отдыхайте», — сказала она, поклонившись. «Ужин принесут через полчаса». Николь поблагодарила ее, закрыла дверь и осмотрелась. Она ни разу не бывала в этом доме. Да и в столице вообще всё было в новинку. В комнатах было тепло и приятно пахло. На подоконнике стоял букет свежих цветов из оранжереи, через спинку кресла был перекинут кружевной пеньюар, на будуарном столике у зеркала стояли многочисленные баночки с косметикой. Всё было уместно, изысканно и подготовлено для прибытия молодой госпожи. «А мне здесь нравится», — улыбнулась Николь. Сняла шляпку, потом ненавистный парик и принялась раздеваться. Надеюсь, слуги предупреждены не входить без стука. Накинув пеньюар, она отправилась в ванну. Утром перед дорогой Белла, мамина горничная, принесла парик, уже уложенный в сложную прическу. Николь оставалось только закрепить его шпильками. Ее собственные волосы уже отросли почти до плеч, мешая парику, но обрезать их нельзя. Девушка твердо решила избавиться от парика как можно скорее. Белла пообещала, что через пару месяцев можно будет обойтись шиньоном, закрепив накладные волосы поверх своих. Герцогиня предупредила, что подъем ранний. В 9 утра они уже должны быть в главном храме богини. Там пройдет первая часть церемонии. Вторая часть во дворце. А вечером на балу официально объявят о помолвке Николь с новым королем. «Когда же свадьба?» – тихо спросила Николь. «По правилам, помолвка длится не меньше года», — спокойно ответила мама. Но Лотары... Она еле заметно поморщилась. «Не слишком-то следует традициям Биллира. Так что...» — тихо добавила она, поглаживая дочь по руке. «Будь готова ко всему». В груди коль стало пусто. Еще одна надежда рухнула. Она надеялась, что Родан за долгие месяцы помолвки влюбится в другую или нарушит слово — и тогда она получит свободу. Белла пришла в 7 утра. Николь успела умыться и позавтракать. Девушке так и не удалось уснуть. Всю ночь ее терзали панические мысли. Узнает ли ее Родан? Как отреагирует, если узнает? Нужно ли сразу применить свое влияние к жениху или придержать до лучших времен? Что ждет ее, братьев и родителей, если она вдруг откажет? Возникнет ли та непонятная ненависть, которая вспыхивала каждый раз при взгляде на Родена и так далее. «Садитесь», — вежливо сказала Белла, — «я уложу прическу прямо на вас». Николь знала мамину горничную всю жизнь. По-настоящему красивая женщина, сноровистая, знающая о платьях, белье, прическах, ногтях, макияже, буквально всё. Для герцогини она была по-настоящему незаменима. Замуж Белла так и не вышла, детей не завела. Всю свою жизнь посвятила служению Мария Текондор. «Сделай так, чтобы волосы закрывали как можно больше лица», — шепнула Николь, усаживаясь к зеркалу. «Скулы, щеки, лоб». Белла молча кивнула и взялась за дело. Целый час потребовался ей, чтобы девичье отражение в зеркале стало неузнаваемо новым. Николь смотрела на себя, как на незнакомку. Прелестное личика, обрамленная легкими кудряшками, казалось глуповатым и наивным. Сверху причудливую картину завершила крошечная шляпка с косой вуалью. «Если веер закроет подбородок и губы, видны останутся только глаза», — с веселым азартом подумала Ника. Теперь уж никто не узнает в ней Николаса из Академии. Пышное платье, украшенное кружевными розочками, дополнило образ легкомысленной кокетки. Она тихонько хихикнула себе в отражение и подмигнула. Еще посмотрим, кто кого.